Земля надежды Жили в Морбаке, Ларс из Лондона, Свен из Парижа, Магнус из Вены, Юхан из Праги, Пер из Берлина, Оля из Маги Бюссетера, Конюх до да парнишка Батрак. И Ларс из Лондона, и Свен из Парижа, и Магнус из Вены, и Юхан из Праги, и Пер из Берлина — это никакие не иностранцы, а падёнщики в Морбаке. Дело в том, что поручик лев забавы ради назвал хутора своих арендаторов в честь славных европейских столиц. Ларс из Лондона и Магнус из Вены целый день распахивали участок пониже скотного двора. Свен из Парижа задавал корм коровам, а заодно пособлял на картофельном поле. Йохан из Праги копал картошку. А вот Пер из Берлина вовсе ничего не делал. Из-за ломоты в спине не мог работать, и сейчас, чтобы маленько развеяться, отправился в господскую усадьбу. Конюха обихаживал лошадей в конюшне, а временами колол дрова. Батрак трудился на картофельном поле. Олли из маги Бюсетера вообще по хозяйству в усадьбе не работал. Пришел в морбаку прикупить Шеффеля ржи. Примечание. Шеффель. Старинная мера сыпучих тел. Одна шестнадцатая тонны. Конец примечания. Стояла осень, моросил дождь, аккуратно стало время вечерить с половины пятого до пяти, и все они зашли в людскую. Ноги в грязи, одежда отсырела, и мужики были хмурые, недовольные, растопили печку пожарче и устроились вокруг. Ларс из Лондона, арендатор самого большого хутора и самый дельный из работников, сел на колоду прямо против огня, а Магнус из Вены Почти такой же хороший работник, как Ларс из Лондона, расположился подле него на трехногом сапожном стульчике. Свин из Парижа, который считал себя ничуть не хуже других, хоть и обихаживал скотину на скотном дворе, уселся на шесток спиной к огню и даже не спросил, не загораживает ли кому тепло. Юхан из Праги занял второй сапожный стульчик, а старикан из Берлина — дровяные козлы, немного позади остальных. Конюх, болтая ногами, устроился на краю кровати. Батрак взгромоздился на верстак, а Олли из маги Бюссетера сел возле двери на бочонок с красной краской и поставил ноги на купленный мешок с рожью. Ларс из Лондона, Магнус из Вены, Юхан из Праги и Свен из Парижа развязали узелки с корчами. Достали по мягкого ржаного хлеба с кусочком масла посередине. Затем вытащили ножи, висевшие в кожаных ножных под передниками, обтёрли их об штаны, размазали масло по ломтям и, отрезая по кусочку, принялись закусывать в свое удовольствие. Парнишку Батрака послали на кухню за ужином для него самого и конюха. Воротился он с двумя большими краюхами ржаного хлеба, двумя кусочками масла и двумя ломтями сыра из снятого молока. Однако пер из Берлина, который в тот день в усадьбе не работал, Узелка с харчами не захватил. Как и Оля из маги Бюссетера, который пришел купить ржи. Поэтому оба сидели, допялились на едоков. Смольё в печи горело, потрескивало, тепло распространялось по людской, отсыревшая одежда подсыхала, комья глины отваливались от сапог. Когда хлеб с маслом был съеден, Ларс из Лондона, Магнус из Вены, Свен из Парижа, Юхан из Праги, Коних и Батрак — Все, как один, извлекли из карманов штанов связочки табаку. Тут и мало из Берлина не отстал от других, табачок у него был при себе. Только хуторянин из маги Бюссетера даже табаку не имел в кармане. Сызного вход пошли ножи. Каждый отрезал кусок от табачной связочки, положил на передник, раскрошил. Потом достали коротенькие трубки на согрейке, опять же спрятанные под передниками, набили их табаком. Ларс из Лондона поднял с полу лучинку, зажёг ее в печке, раскурил свою трубку и передал огонек Магнусу из Вены. Магнус из Вены передал лучинку Свену из Парижа. Свен из Парижа Юхану из Праги. Юхан из Праги — первый из Берлина, сидевшему на козлах у него за спиной. Пер из Берлина наклонился, передавая огонь конюху. Конюх тоже раскурил трубку а горящую лучинку так и держал в руке, пока батрак не подошел и не взял ее. Олли из маги Бюссетера, само собой, огонь не требовался, поскольку у него не было ни трубки, ни табаку. Остальные, между тем, согрелись и закусили, и окружающий мир казался им теперь не таким унылым. Олли из маги Бюссетера было 70. Его мучила подагра, пальцы скрючились, голова склонилась к плечу. Спина сутулая, зрение ослабло, одна нога короче другой, сил мало, да и с рассудком обстоит плоховато. Невзрачный, беззубый, вдобавок последние полгода гребенки в руки не брал и не мылся. В бороде полно сена до да щепок. Он держал маленький хуторок глубоко в лесу. Однако ж дельным работником никогда не был и не сумел выбраться из бедности. Ходил вечно недовольный, надутый и друзей никогда не имел. Когда людская наполнилась дымом чужих носогреек, он сказал себе под нос. «Всю жизнь я мыкал нужду. А вот на медне слыхал, будто есть такая страна. Америка называется. Хочу уехать туда». Остальные сидели, погрузившись в приятные размышления. Никто ему не ответил. И Олли из маги Бюссетра продолжал. «В Америке-то сказывают. Только возьми палку да стукни по скале». Так мигом водка польётся. Охота мне поглядеть на эту вот землю, прежде чем помру. Остальные на сей раз слова не сказали. Сидели молча, глядя перед собой и легонько усмехаясь. Но Оля из маги без утра не сдавался. И никто не заставит меня торчать тут в тоске до да нужде, коли я знаю, что есть страна, где из горы водка хлещет. Остальные по-прежнему молчали хотя ни слова не пропустили из рассуждений Оли из маги Бюссетера. «Листья на тамошних деревьях из чистого золота», — сказал старый Горемыка. «Незачем там подённичать по чужим дворам. Идёшь в лес, рвешь листья да покупаешь что душе угодно. Нет, я впрямь должен туда поехать, хоть и на старости лет». Настроение у всех в людской было благостное. Они прямо воочию видели эту землю, где можно качать водку из горы и рвать с деревьев золотые монеты. Но тут зазвонили в колокол. Отдыху конец. Сызново надо выходить в изморозь и слякать. Ларс из Лондона вернулся к плугу, Магнус из Вены поплелся за ним помогать. Свен из Парижа, Юхан из Праги и парнишка Батрак пошли копать картошку. Пер из Берлина зашагал к себе на хутор конюх принялся колоть дрова на вечер, а Олли из маги Бюсетера направился к лесу с мешком ржи за плечами. И ведь ни один не выглядел таким хмурым, как полчаса назад. В глазах появился живой огонек. Все они думали, что хорошо, когда знаешь. Пусть даже край этот далеко-далеко им никогда туда не добраться. Все равно. Хорошо, когда знаешь, что есть край, где из гор хлещет водка и растут Золотые леса.